ЧАСТЬ 4 Карпускул что-то сказал, и по его едкому тону можно было легко понять, что именно, даже не зная языка. Ферсер что-то ответил, затем, не отводя взгляд от экрана, сделал ещё один глоток из бутылки. Его голос был спокойным, словно он разговаривал с ребёнком. Бегемот почти добрался до ворот Индии, броняющиеся продолжали отступать. В каждый отдельный момент времени от одного до четырёх людей пытались воспрепятствовать его продвижению, выигрывая время, пока другие осыпали его ударами. Когда они терпели неудачу, гибли, или бегемот находил способ преодолеть защиту, он продвигался дальше, герои отступали, насколько это было возможно, и снова переходили в контрнаступление. Но каждый раз, когда они нападали, бегемот наносил урон. Кейпы гибли, устройства технорей превращались в груду расплавленного металла. Каждый раз, когда кейпы восстанавливали оборону, она становилась слабее. Что-то не так. Заметил Ферсе. «Наши валья напали», — ответила я. «Думаю, они планировали наладить скоординированную атаку, но кто-то обезглавил нас в самый неподходящий момент». «Ясно. Я не собираюсь задавать никаких вопросов о том, как работает ваша группа, но очевидно, что вы достаточно организованы». «Осторожней», — предупредил меня Ферсе. Он даже не посмотрел в мою сторону. Линия обороны использовала теперь стояка. Они установили широкую проволочную сетку практически невидимую, но снабжённую мигающими огнями, установленными на ней через равные промежутки. Александрия и Эйдолон пытались загнать в неё губителя. «У вас есть секреты, которыми вы не хотите делиться?» «Ладно, хорошо. Я не собираюсь совать нос ваши дела. Но, возможно, мы шли схожими дорогами. Вероятно, мы использовали схожие методы». Он бросил на меня через плечо короткий взгляд. Его глаза на мгновение встретились с моими, затем он отвернулся обратно к экранам принял во внимание, не отрицая и не соглашаясь с моей точки зрения. Судя по всему, моя старая команда и близко не была настолько эффективна, как вы. Но вам приходилось действовать тайно, мы поняли некоторые ключевые моменты. Один из них — потребность в информации. Важно знать, когда переходить наступление, важно быть непредсказуемым для врагов, которые уже ждут, что вы попытаетесь застать их врасплох. «Пожалуйста, говори медленней», — произнес Ферсо. «Мой английский недостаточно хорош». И я очень устал. Он выглядел так, как будто давно почти ничего не ел, не спал и мог упасть в любую минуту. «Когда вы в последний раз спали?» «Три дня назад». Мы предполагали, что в скором времени губитель нападёт, поэтому я занимался приготовлениями, чтобы быть готовым, когда придёт время. Слишком рано. Мне пришлось остановиться и начать заново. На этот раз он пришёл, но я уже устал. «Разговоры — это хорошо». Отвлекаться, не находясь при этом в опасности. Пожалуйста, продолжай. Что случится, если он заснёт? Я ещё раз взглянула на временную бомбу. То же самое, что произойдёт, если его убьют или вырубят? Хорошо. Ответила я. Мне понадобилось секунду, чтобы собраться с мыслями. Вы упомянули, что приходится быть жёстким и безжалостным, если хочешь победить в ситуации, когда твои враги так же страшны, как и те люди, с которыми нам обоим приходилось сталкиваться. Да. «Безжалостным. Как судейский... как называется?» «Молоток», — предложила я. «Как молоток судьи. Суровым правосудием. Сокрушать врагов, которых нельзя переманить на свою сторону, или убедить поступать иначе». «Да», — подтвердила я, и на секунду задумалась, прежде чем привести свои доводы. «Вы знаете, какая сила скрывается за возможности обладать полным знанием». Насколько сильно команда, которая может обмениваться информацией, общение незаменимо, а команда, которой даже не нужно общаться вслух, потому что они понимают друг друга без слов, несравнима ни с чем. У тебя это было. С неформалами. Мы были близки. И потерять такое страшно. Наверное, это наименее приятная часть перехода на сторону героев. Но вы понимаете? Вы согласны со мной? Насчет информации и общения. Он не ответил, продолжив наблюдать за экраном, Он что, собирается заснуть прямо здесь? На мониторах было видно, как успешный удар Идалона впечатал бегемота в проволочную сетку. У них ушла масса времени, чтобы заманить губителя, не попадая при этом в его смертельную зону, поэтому некоторые части сетки уже выходили из-под действия силы стояка. Тем не менее, сетка довольно глубоко погрузилась в губителя, оставляя по всему его телу узор ромбической формы. Александрия кинулась на него, чтобы усугубить повреждения, но бегемот взмахнул и навстречу одной из своих лап. Он, должно быть, перехватил импульс её удара и перенаправил обратно в неё же, поскольку столкновение не поколебало его ни на сантиметр, хотя Александрия отлетела и пока сательны врезалась в землю. Судя по облаку пыли, которая осталась после падения, она проделала траншею длиной в пару сотен метров. Бегемат отбросился вперёд, и прутья из сетки, покидая его тело, вновь прорезали себе путь. Были отрезаны целые куски плоти. Губитель хлопнул лапами, и силовые поля рухнули, а защитные сооружения и обороняющиеся кейпы были смятены настигшей их ударной волной. Сетка стояка рухнула вниз, мигающие белые огоньки осыпались словно искра от большого фейерверка. Мне кажется, я поняла, что это значит. Блядь, надеюсь, он в порядке. Для героя стояк был неплохим парнем. Я согласен. Запоздало ответил Фирсе. Я думаю, я знаю, что ты собираешься предложить. Давайте сотрудничать. С ними. Со всеми. Половина всего самого безумного бреда, что я видела, происходила из-за того, что мы сражались между собой. А самые значимые достижения и поистине героические поступки происходили тогда, когда мы работали вместе. Так что давайте максимально увеличим наши шансы. Как долго ты этим занимаешься? Год? Несколько месяцев. Я занимаюсь этим на протяжении уже десяти лет. Я восхищаюсь тем, что ты сохранила свой... Он замолчал. Идеализм? Это слово мне незнакомо шел Вера! Вера подойдет. Спустя десять лет у меня ее совсем не осталось. Нет больше веры. Мы жалкие мелочные создания, и нам дана сила, способная уничтожить нас самих. Иронично учитывая то, что вы пытаетесь сделать, вы собираетесь убить людей, убить посторонних ради авантюры. Ферия взглянул на меня. Как ты думаешь? В этой авантюре каковы наши шансы на успех? Один к трём? Его холодный взгляд встретился с моим. Один к трём. Это, пожалуй, несправедливо. Но это неважно Если я ошибусь, мы потеряем этот город. Если я прав, мы убьём бегемота. Я бы рискнул с такими шансами, шелкопрят. Я готов рискнуть, несмотря на вероятность увидеть, как этот город будет стёрт с лица земли, и как и люди, которых я люблю, умрут. Большую часть времени я провожу в гражданском обличье, Ожидая поручения от тех, кто гораздо могущественнее, чем я. Возможно, я убью мясника, с которым разговариваю каждый день, когда иду в магазин за едой. Я убью вдову, которая живёт по соседству её ребёнка, если они не успели эвакуироваться. Я упомянула моей дочери. Как и в тебе, в ней избыток веры в людей. Я бы точно не назвала себя до такой степени идеалисткой. Я сделала паузу. Ферсе. Мы начали говорить одновременно половина его внимания была сосредоточена на экранах он продолжил и я замолчала я пойду на эту авантюру и возможно в результате я убью этих людей убью тех кто может заставить меня улыбнуться и почувствовать себя в большей степени человеком чем я того заслуживаю я буду скорбеть об их смерти а затем снова пойду на подобный риск потому что всего одним городом как бы велик он ни был стоит рискнуть ради этого я представила себя на его месте «Смогла бы я испытать судьбу, рискуя моим отцом, людьми на моей территории?» «Легче сказать, чем сделать. Я уже делал это шелкопряд», — сказал мне Ферсе. «Моя жена, мои сыновья, много лет назад. Тот же выбор, только в меньшем масштабе. Я мог пройти сквозь время, вернуться, чтобы спасти их, но я позволил им умереть, потому что это означало, что с чудовищем покончено». «Какой смысл рисковать, жертвовать, если ты ставишь на коны вещи, которые для тебя ничего не значат?» Я взглянула на него. Он был молод, не старше 35, но черты его лица, поникшая осанка, медлительность, с которой он двигался, говорили о чудовищном его истощении. Мне нечего было ответить на вопрос Ферсе. Он слегка улыбнулся и снова повернулся к экранам. Бегемот ревел, хотя звук и не проникал так глубоко под землю. У видеомониторов звук был отключён, и всё же изображение дрожало, мерцание усилилось, а выстроенная героями линия обороны трещала по швам. Вратам индии тоже досталось, хотя скорее по случайности, чем в результате какой-то намеренной атаки. Насекомые ощутили слева от меня движение, я посмотрела в сторону корпускула и заметила, что он держит свой сканер за спиной. Он был направлен на бомбу Ферсе. Второй раков вытащил из кармана своего то ли лабораторного халата, то ли куртки небольшой пистолет без ствола, напоминающий те, что изображают в раттер фантастике. На конце у него было небольшое расширение, больше похожее на спутниковую антенну. Ещё один дезинтегрирующий пистолет. Он заметил, что я смотрю на него, перевёл свой взгляд на стоявшего к нам спиной Ферсе и снова посмотрел на меня. По его взгляду в сторону Ферсе было понятно, что он задумал. Ему в голову пришло решение, Способ обезвредить бомбу и остановить Ферсе. До того, как появится телепортатор, или Ферсе заметит, что происходит, у меня было всего пара секунд на принятие решения. Я посмотрела в глаза корпускулу и коротко кивнула. Он убрал сканер в карман своего не спадающего халата и достал что-то вроде гранаты. Затем направил пистолет на Ферсе, я почувствовала в своей руке нить, прикреплённую к пистолету. Не думая, я дёрнула за неё, тем самым отведя пистолет в сторону. Выстрел пришёлся по одному из экранов метрит Ферсе, где-то на уровне живота. Экран взорвался, оставив после себя лишь чёрное облако пыли. Ферсе резко обернулся и выкрикнул какое-то непонятное для меня слово. «Нет!» — воскликнула я. Как раз в момент, когда появился телепортатор, Ферсе сделал жест рукой. Карпускул не был бит на месте. Человек появился позади него, ловко обезоружил, отнял и гранату и пистолет, и снова исчез. Карпускула он забрал с собой. «Не убивайте его!» «Ты чувствуешь... порицание?» спросил Ферсе. «Порицание?» вино поправила я, прежде чем осознала, что на самом деле сделала. Я увидела на лице Ферсе тень улыбки, выражившая одновременно разочарование, гордость и недобрение. Все вместе. «Я вижу тебя. В отражении в зеркале. Ты подставила его, чтобы заполучить мое расположение». «Было ли это так?» Если да, то не вполне осознанно. Я подвязала нить, но было ли это намеренным действием, может быть, это уже стало привычкой. Держать руку на пульсе, всегда когда дело касается какого-то опасного оружия. Я сконцентрировала внимание на Рои и обнаружила, что всю комнату пересекают шнуры и нити. Один шнур в проходе, по одному на каждой ноге Геферсе. рой только и ждёт последней команды, чтобы связать его. Несколько шнуров было протянуто между нами, на каждом подвешены пауки, чтобы в зависимости от ситуации «Обрезать нити или завязать их?» «Я проявляла осторожность, или осторожность проявлял мой пассажир?» «Похоже, что так», — ответила я и дала сигнал паукам обрезать нити между нами. Он погрозил мне пальцем. «Я не вчера родился. Из-за этих глупостей ты могла погибнуть. Это бы уже случилось, если бы я не чувствовал, что мне нужен кто-то посторонний, чтобы проверить мои идеи». «Думаю...» — пыталась я подобрать слова. «Риск не имеет смысла, если не ставишь на кон ничего важного, верно?» Он слегка улыбнулся, а в его глазах промелькнула искра. «Ты ставишь свою жизнь?» «Похоже, что так». Моё сердце бешено стучало, во рту пересохло, и дело было не только в словах Ферсе или Телепортаторе. Я думала о пассажире. «Ты так полагаешь. Что ж, теперь мы знаем твою позицию. Ты изобретательна и опасна. Коварна». Подставила союзника и использовала его в качестве пешки, чтобы донести свою идею. Он был не совсем союзником. Он помог нам попасть на эту подземную базу, но он был безрассуден. Не раздумывая ворвался в это тайное убежище, только и думал о том, чтобы напасть на вас. Непредсказуемый фактор. Я не знаю, что значит непредсказуемый, но я понял, что ты имеешь в виду. Отсутствовало общение. Догадался Ферсей и улыбнулся, будто только что произнес шутку, понятную только нам. Я делаю то, что должна для того, чтобы все мы в итоге выжили. Как и вы. Но у меня нет силы управления временем и нет возможности создавать бомбы времени. Я работаю в меньшем масштабе. Я понял шутку. Произнес Фирсе. Это ведь шутка? Про масштаб. В некотором роде. Ответила я слегка улыбнулась в ответ под маской. Этот парень почти что съехал с катушек, слишком много сил в слишком хрупком сосуде. Но мне он почти нравился. «Так что же такое ты хочешь донести до меня, шелкопряд что ты оказалась готова пожертвовать посторонним и рискнуть своей жизнью?» Я не была уверена, что у меня был ответ, но всё равно попыталась. «Вы хотите ударить по бегемоту своей бомбой? Ладно, давайте». «Вот как?» «Ты возражала против этого всего минуту назад». «Я не собираюсь перебеждать вас и не собираюсь вас останавливать Давайте попробуем всё провернуть, только дадим обороняющимся героям знать, что происходит», Придумаем какой-нибудь план. Медленней. Говори медленней. Отпустите меня. Давайте работать вместе с героями. Они умрут в ближайшие минуты. Ты даже не успеешь добраться до них. Я взглянула на экран. Насколько паршивой была ситуация. Было чертовски сложно понять, сколько героев всё ещё сражалось. Внутренности свело от дурного предчувствия. Мы попробуем. Дайте мне шанс. Я подам сигнал, когда нужно будет нанести удар. «Ты просишь меня довериться тебе? Отпусти меня, Ферсе!» С легким нажимом повторила я. «Ты сам сказал, что когда ввязываешься в авантюру, приходится чем-то рисковать. И рискни своим недоверием!» «Я не понимаю этого!» Ответил он. Внезапно его голос зазвучал очень устало. «Мой английский... Дело не в английском. То, что я говорю, может показаться бессмыслицей!» Ответила я, сопротивляясь желанию ускорить речь и поскорее ему всё объяснить но твоё сомнение, твои недоверие это что-то, что даёт тебе чувство безопасности. Никаких разочарований, страха, что всё пойдёт не так. Рискни этим. Поставь это на карту. Я именно так и сделала, когда стала героем». «Героем ли?» — ответил он. «Идёшь на сделку с безумцем, предаёшь союзника. Я признаю, что герой из меня так себе». Согласилась я. «Но я стараюсь. Я поверила и шагнула в темноту, и прошу тебя о том же». Он слегка улыбнулся, затем потянулся вперёд и взял меня за руку, поднял её, слегка наклонился и поцеловал. «Ещё одна!» — сказал он. «Ещё одна!» Ставка на кону!» «Приятный разговор, который мог прийтись мне по душе и которого я лишусь, когда ты умрёшь!» «Умру?» Я напряглась, когда услышала это слово, попыталась отдёрнуть руку, но он крепко держал её, сжимая пальцы до боли, не давая мне вырваться. Прямо за мной появился телепортатор. Его прибытие сопровождал лёгкий ветерок, возникший, когда воздух был вытолкнут из пространства, которое теперь занимало его тело. Я перестала дышать, и казалось, что даже сердце остановилось. Боли не последовало. Прошло несколько мгновений, в течение которых я приходила в себя и осознавала, что ни одна из его конечностей не пронзила меня. Осталось только удивление и смутное ощущение близости смерти. Рука мужчины опустилась мне на плечи. «Пятнадцать минут, шелкопряд!» — сказал Ферсе, отпуская мою руку. «Через пятнадцать минут, или в тот момент, когда герои потеряют способность сражаться, и в зависимости от того, что наступит раньше».